Скучая, сидел на жёсткой лавке в приёмной одного из московских чиновников, который работал в сфере социальной службы и курировал детские дома Москвы и Московской области. С военного аэродрома Казахстана меня доставили в это здание и провели в это помещение. Что странно, детдомик сбежал, путешествует, до Байконура добрался, а никакого интереса со стороны прессы не было. Такое впечатление, будто до них эту информацию не довели. Проверять не стал, не идёт же, сам популярности не люблю. Было дело, обжигался так что никаких репортеров и ничего подобного. По приезде два работника, как я понял, один был детский психолог, поговорили со мной. Час времени это заняло. Я кивала совсем соглашался, не особо слушая, что те говорят. И уж тем более не объясняя особо причин, почему покинул стены детдома. Да и так понятно, что все стандартно. Вопросы, ответы, все для протокола. В общем, поговорили, и вот теперь сижу в этой приемной. Как понял, ждут директора моего детдома, который должен меня забрать. Рюкзак рядом стоит, в ногах. На Байконуре я пробыл почти три дня, ждал попутного борта. За это время успел познакомиться с частью персонала базы, сыграл с ними футбол, и мото-дельтаплан мой пригнали. Как ни странно, у меня особо ничего не отобрали. Осмотрели рюкзак, электронику, ноут со спутниковым телефоном, и всё вернули. Был ли я расстроен, что моё путешествие вот так, фактически не начавшись, закончилось? Есть такое дело. Однако расстроился я не сильно, так как проблем особо не видел. Ну и что мне сделают? Погрозят, ну запрут, запретив выход в город максимум на месяц, и всё на этом. Да я даже ждать не буду. Покинуть всё на детдома можно разными способами. Если я решил путешествовать, то буду путешествовать. Не думаю, что меня реально остановит. Потери в средствах? Деньги отдал. Да ну, пыль всё это. Драгоценностей у меня при себе не было, кроме массивного перстня, его не нашли. Те драгоценности, что были, я Лили с Алиной подарил, как чувствовал. В общем, особых потерь не было. Во времени разве что. Тоже пустяк. Переживём. Тем более за эти четыре дня, что я был под присмотром военных, успел подготовить план «Б», и он был на стадии реализации. В это время, прерывая мои размышления, открылась дверь, и в приёмную прошёл директор детдома. «Здравствуйте, Валентин Олегович», – встав поздоровался я и сел обратно. Тот ничего не ответил, лишь смерил меня с верепым взглядом, и, уточнив у секретарши, можно ли пройти в кабинет, скрылся за дверями. Снова приняв скучающий вид и вытянув ноги, мне на эмоции директора было, честно говоря, начхать, я смотрел на наручные часы. Время не резиновое, поторопиться бы, а дела у меня много. Директор запоздал с прибытием, я на это не рассчитывал, да и неизвестно, насколько он ещё задержится в кабинете, что тоже шло в минус. Однако директор вышел из кабинета, кстати, своего непосредственного начальника, уже через пять минут, что меня порадовало, но я не подал вида. Встал, закинул на плечо рюкзак и проследовал за ним к выходу. Спускались мы по широкой лестнице, облицованным мрамором. Снаружи здание смотрелось обычно, как все, но внутри было отделано очень хорошо. Вон куда деньги выделенные на детей тратятся. Социальная служба, что ещё скажешь? Мы прошли к машине директора, и тот отрывисто велел: "Садись". Забросив рюкзак на заднее сиденье, я сел на переднее сиденье рядом с директором и пристегнул ремень безопасности. Тот завёл машину и, рывком стронув её с места, что показывало его плохое настроение, рванул по дороге к перекрёстку. «Я почти сразу заметил, что едем мы не к детдому». «Детдом в другой стороне», — заметил я, стараясь не показать своего беспокойства. «А мы туда и не едем. Раз ты такой бегун, то мы решили отправить тебя в закрытое военное заведение. Вот и пробудешь там до совершеннолетия». «Ясно, ФСБшники всё за своё», — вздохнул я, вытянув вперёд руки, как бы зевая и потягиваясь согнул левую в локте и резко ударил директора в лоб. Удар его вырубил, и я, перехватив руль и поставив на нейтральную скорость, притормаживая ручным тормозом, припарковал машину. Чуть соседнюю не поцарапал, но удалось избежать столкновения. Немного криво получилось, но как смог, так смог. Быстро обыскав директора, нашёл в его портфеле пакет моих документов, забрал их и, прихватив рюкзак, покинул машину. Движок я заглушил. Когда очнется тот, не знаю, но думаю, сразу поднимет панику, так что телефон я у него выключил и под сиденье убрал, чтобы тоже выиграть время. Остановив машину участника, я сел сзади и сказал адрес неподалеку от гаражей. Времени совсем не оставалось, так что петлять меня и машины я не стал. Добрался быстро, честно расплатился. У меня были средства. Те деньги, что у меня были, я действительно отдал бойцам. Не знаю, что они с ними дальше делали, а вот те, что у меня были в кармане, никто не тронул. Меня вообще не обыскивали. Так что 3,5 тысячи американских рублей, 30 тысяч тенге и около 40 тысяч рублей. Нормально. Однако ехал я к гаражам ещё по одной причине. Взять НЗ в гараже, так как задекларировать средства я планировал больше, чем имелось на руках. Добежав до гаража, я воспользовался запасным ключом, который прятал на территории. Быстро выложил часть вещей, положил другое, что мне нужно, включая новенький дорогой спортивный костюм, переоделся в свежую одежду, Потом достал из тайника 10 тысяч долларов и 15 тысяч евро. Часть убрал в карман, задекларирую, остальные в рюкзак. Сканеры не увидят, я замаскировал в оборудовании. Внутренний паспорт убрал в тайник, как и большую часть документов. Оставил только загранпаспорт и подготовленные еще на базе Байконура документы. Мне разрешали пользоваться местным очень дорогим и профессиональным цветным принтером. Зря они не поинтересовали, зачем мне это нужно. Покинув гаражи, я отловил свободное такси и велел вести в международный аэропорт. Обещал три счетчика, если успеет. Не знаю, где этот шумахер с азиатским разрезом глаз вырос, но довез до места вовремя. Я успел на регистрацию. Добежав до паспортного контроля, встрелил там куратора нашей группы. ларен сходу спросил тот. «Едва успел. Давай документы. Рюкзак клади на ленту и за мной». Пока мы проходили регистрацию, я задекларировал 2000 евро и 5000 долларов, заметно удивив сопровождающего. Стоит описать, какую авантюру я провернул, и которая наверняка вскоре вскроется. Однако будет поздно, я в это время уже буду далеко. Дело в том, что в элитном лицее неподалеку от нашего детдома, где учились детки очень обеспеченных людей, я даже сказал бы, кого попало туда не пускают. Закрытый лицей, со своими программами и правилами. В этом году была платная программа со оздоровительными заграничными лагерями для детей. Записалось порядка 60 лицедеев. Ну а мне что? Я взял и в электронном виде внёс себя в списки учеников лицея. Потом под видом своих виртуальных родителей записал себя в этот оздоровительный лагерь, заполнил анкету и оплатил по счету. Ксерокопию загранпаспорта также отправил. Так что меня внесли в списки, купили билет на самолет в обе стороны и оплатили проживание в лагере в течение двух месяцев. Все это встало в 30 тысяч евро с электронных кошельков. Подмены не заметили, так как сопровождением учеников лицея занималась достаточно дорогая туристическая компания. Они проверили по спискам, значусь, все оплачено, письменное разрешение родителей имеется, значит все в норме. Вот сами сотрудники лицея проверить не могли, у них уже сутки как система висела, программисты работали. Если и восстановят, то вся информация моих действиях затрется. Это же произойдет в архиве аэропорта и в архиве самой туристической компании. Но когда я уже буду в Германии? Да-да, оздоровительные лагеря в Германии, вылет из Москвы в Кёльн, дальше на автобусах в города лагерей. Честно говоря, что там дальше будет, не знаю, я еще в аэропорту планирую отделиться от этой группы. Мавр сделал свое дело, Мавр может ехать, куда им нужно отдыхать, а у меня свои планы. Регистрация прошла без проблем, так что я подхватил свой рюкзак, в нем также ничего предусудительного не заметили, и мы поспешили в сторону большой группы детей. Там была молодежь разного возраста, многие поглядывали на меня с удивлением, не узнавая, но без насторожности. Легко предположить, что я новичок, недавно в лицее, учусь в другом классе, поэтому не знаком, и вопросов не задавали. Раз привели в эту группу, значит так нужно. Многих провожали папы и мамы, махая им из зала ожидания. На трёх небольших автобусах нас довезли до аэробуса, и мы по трапу прошли в салон. Мой рюкзак посчитали ручной кладью, так что он был при мне. Всё оборудование внутри выключено, нормально. Сверяясь с билетом, я добрался до своего места. Положил рюкзак на полку над головой, еле втиснул. Захлопнул крышку, сел и стал пристёгиваться. Место у меня было у иллюминатора, это хорошо, мне нравится. Со мной были двое в ряду, тоже из лицея. От детей гвалт стоял страшный, сопровождающие а их было четверо, пытались хоть как-то их угомонить. Да куда там, все на адреналине, волнуются, так что если шум и понизился, то незначительно. «Меня Олег зовут», — представился сидевший рядом паренёк примерно моих лет, хотя, возможно, и на год младше, просто старше выглядит. «Макс!» Рукопожатие у того оказалось крепким. Второй, тот, что у прохода, надел наушники на голову и, не обращая на нас внимания, стал слушать музыку. Видимо, мы его не интересовали. Хмыкнув, мы тоже стали его игнорировать. Олег, узнав, что я новичок, только на днях попал в лицей, а тут ещё такое путешествие, сразу стал рассказывать, как получилось с этими лагерями в Германии. Не скажу, что мне было интересно, но пришлось слушать, поддакивая в нужных местах. Когда борт наконец оторвался от взлётной полосы, я с некоторым облегчением вздохнул и полностью открыв шторку иллюминатора стал смотреть вниз. В ближайшее время я сюда не вернусь, поэтому рассматривал сверху всё, что мог охватить взглядом, запоминая. Когда землю закрыла туманная дымка и самолёт прорвав облака поднялся на необходимую ему высоту, я закрыл шторку от солнца, сообщив соседу, что хочу поспать. Последние сутки действительно были несколько нервными, так и не выспался нормально. Слегка опустил спинку кресла и прикрыл глаза. Всё получилось. Чего волноваться? Как вырубился, даже сам не заметил. Вот, казалось, вижу спинку переднего сиденья моргнул, а меня уже тормошат, сообщая, что мы совершили посадку в международном аэропорту Кёльна. Выглянув, я убедился, что мы катимся по взлётно-посадочной полосе. Ничего общего с московскими аэропортами вокруг я не видел. Просто всё другое. Когда аэробот замер рядом с терминалом, и к его двери выдвинули длинную трубу перехода, я пробормотал, расстёгивая ремень. Ну вот и прилетели. Заметив, что люди встают и, забирая багаж, двигаются к выходу, значит, выпускать стали, дождался, когда свои места покинут соседи, вылез сам, достал рюкзак и медленно стал продвигаться к выходу. Дальше тамбур перехода в один из терминалов аэропорта и сбор общей группы. Сопровождающие просчитали нас по головам. Паспортный контроль, где мне поставили штамп о пересечении границы. И вот она. Свобода. Таково я ее считаю. Это значит, отвечаю теперь сам за себя. Уйти из-под наблюдения сопровождения труда не составило. Пока детишки грузились в машину, я просто отошел в сторону, сел в ближайшее такси и велел вести меня на автовокзал. План у меня сформировался еще на Байконуре, на базе. Таксист оказался арабом, я немного понимал, что он бормочет. Немецкий же он знал плохо. На автовокзале я приобрел билет до городка на границе с Бельгией. Дальше я планировал двигаться автостопом, не светя за гранд Пересечь границу с Бельгией удалось без труда. Я это сделал на следующий день после прибытия в Германию. Ближе к полудню, там остановил машину, и местный житель добросил меня до Гента. Оттуда также автостопом до небольшого городка Остенде на побережье. Когда ночью оказался на месте, то первым делом устроился на ночевку у одной старушки на окраине, а потом оплатил комнату на три дня, представившись туристом из Англии. И стал изучать стоянку яхт, а также рыбацкие лодки и шхуны в местном, не сказать, что большом порту. Какие мне надо, я давно уже знал, вся планета опутанные паутины интернета. Теперь их нужно изучить своими глазами, пощупать, так сказать. Потом ходил и изучал сам город, достопримечательности были любопытны, и я не скрывал своего интереса. Два дня потратил на сборы, в одном месте побережья сделал крупный тайник и завез туда продовольствие, которого хватит месяца на два. Приобрел опреснительную установку и баки с чистой водой, 10 канистр по 20 литров каждая. Мало, конечно, но на первое время хватит. В гавани на стоянке яхт изучил две, что мне приглянулись. Хотя нет, не так сказал. Не приглянулись. Просто я ещё в России выяснил, что обе яхты лишились хозяев. Если проще, то они в течение этого года умерли. Наследники были только у одного. Опись яхты уже прошли, и хватится их теперь нескоро. Но действовать всё равно нужно быстро и, конечно, незаметно. Обе парусные. Одна 16 метров, другая 20. У меня баркас в прошлом наподобие был но тут все более продумано, к тому же оборудованные, с каютами, да и ходки они должны быть. Продолжая отслеживать все по сети, я разломал базы данных местной мэрии и был в курсе дела администрации. Одна яхта, что поменьше, одномачтовая, очень напоминала подобную из фильма «Найдешь друга, найдешь сокровища», однако, посетив их на вторую ночь, изучив состояние, отмало отказался. Я больше ремонтировать ее буду, чем совершать плавание, до того приведена в негодность. А вот вторая ничего, очень даже приличная, вот только двухмачтовая, «Будет слегка сложно, но не страшно. Часть припасов из нее я как смог определить была вывезена, ничего страшного, я все купил, что нужно в местных магазинчиках. Когда время аренды комнаты закончилось, я прихватил вещи, все тот же рюкзак, и перекантовавшись до вечера в городе и плотно поев, как стемнело, направился к охраняемой стоянке в гавни яхт. Увести красавицу, что я присмотрел, оказалось нетрудно. Сторож спал, собаки тоже. Снотворное действовало». Я использовал дротики к воздушному ружью, купленному тут же в городе. Ещё днём я угнал развозной грузовичок, судя по пыли, покрывающей его, давно стоит. Видимо, хозяин или в отпуске, или у него другие дела. На нём съездил к тайнику, всё загрузил и перевёз в гавань. Подогнал его по пирсу прямо к теперь уже моей яхте и всё загрузил. Пока просто забросил, потом аккуратно сложу. Потом, отогнав на место фургончик, пробросил от цистерн шланги и залил пресной воды в баке, а в топливной солярке. Вспомогательный двигатель на яхте оказался дизелем. Ключи от белоснежной красавицы я позаимствовал в сторожке у охранника, так что пока дизель прогревался на холостом ходу, я, отшвартовавшись, отошел от пирса и на малой скорости направился к выходу из порта. Маяк тут был, как же без этого? Однако, зная, как работают местные службы, я на их линиях сидел. Под видом охранника стоянки яхт позвонил смотрителю маяка и через модулятор, который все еще был при мне, сообщил, что какая-то яхта выходит из порта но вот приспичило ее хозяину ночную прогулку устроить. Ситуация вполне обычная, так что я без проблем покинул порт и направился вдоль побережья в сторону Датского пролива. Уйдя подальше, повернул в открытое море и двинул уже в Северное море, в обход Англии. Путь мой лежал через Атлантику к Карибскому бассейну. А что? Ночь, темень, облака все небо закрыли, из-за чего на стоянке было легче работать. Ветер свистит в натянутых тросах, парусагнут мачты, а дизель давно заглушен для экономии топлива. В две канистры по 20 литров я вместо воды солярку залил. НЗ будет, так что двигатель для моей яхты ветер. Паруса поставил все, косые на обеих мачтах, так что яхта, можно сказать, летела по волнам. Я сидел в небольшой открытой рубке в плотной куртке, но со спасательным жилетом, оснащенным маяком и датчиком светового сигнала, и поглядывал на монитор радара. Яхта была оснащена всем необходимым, и большую часть этого необходимого я отключил, чтобы меня не отследили. Поперёк моего маршрута шло судно от датского пролива. Я успею за несколько километров пройти перед ним, так что норма. Но всё равно поглядывал, не прибавит ли оно ход. Да и на цифры узлов хода с удовольствием смотрел. При полных парусах яхта давала 17 узлов. Действительно шустрая. Бывший хозяин имел страничку в социальной сети и очень хорошо её описал. Хвастался. Так что я готовился заранее к выбору. Впрочем, я ко всему готовился, включая маскировку. Купил краски, специально для покраски судов. Так что в моих планах в ближайшее время изменить внешний вид яхты. Раньше её звали Виктория, я же назвал Бегущая. Водолазное оборудование есть, компрессор для закачки тоже приобрёл, да и подводное ружьё. Надувную лодку купил, а то на яхте её не было, видимо, сняли. Может, чинить, может, заменить не успели, не знаю. Металлоискатель купил, не недешёвый, способный в воде работать. Буду на островах Карибского бассейна, поищу клад. Кто же не мечтал найти клад пиратов? Не думаю, что мне повезёт, однако хоть время проведу, весело и с пользой. А что мне еще надо? И о чем я больше всего мечтал? В общем, отдых. Я иду к тебе.